Первый снег Снаружи вьюга мечется, и все заносит в лоск. Засыпана газетчица, и заметен киоск. На нашей долгой бытности казалось нам не раз, Что снег идет из скрытности и для отвода глаз. Утайщик нераскаянный под белой бахромой, Как часто вас он разводил домой. Все в белых хлопьях скроется, Залепит снегом взор, На ощупь, как пропоится, Проходит тень во двор. Движение поспешные, наверное, опять. Кому-то что-то грешная приходится скрывать